Глава 12. Пригибаясь, прячась между деревьями, разведчики направились на восток, где располагался лагерь 36-й пехотной дивизии Вермахта. Сейчас уже не надо было прислушиваться, чтобы различить голоса приближавшихся передовых частей моторизованной бригады. Разведчики успели уйти из пустого немецкого лагеря буквально за несколько минут до прибытия врага, но хотя они и покинули лагерь, грозивший стать для них ловушкой, они по-прежнему находились в почти безвыходном положении. Удалось им проскользнуть между вражескими частями. Отойдя от лагеря метров на 100, Шубин приказал остановиться. Он развязал пленного и сказал ему: — Слушай, Краузе, сейчас мы пойдем мимо твоих бывших однополчан. Если кто-то из них заметит тебя и окликнет, что ты должен ответить? — Не знаю, господин офицер, — ответил пленный. — Верно говоришь, не знаешь. Так вот, слушай, ты ответишь, что пошел собрать траву, ну, скажем, от поноса. — Но меня не мучает понос, это все знают. — Тогда от запора. — Тогда от запора скажешь, что один танкист указал тебе верный рецепт. Ясно? Я понимаю, господин офицер, но никаких но. Мы должны пройти мимо твоей дивизии тихо, как мыши. Если это удастся, тогда я точно сохраню тебе жизнь, обещаю. Ты всё понял? Да, господин офицер, сказал рядовой. Они снова двинулись вперёд. Теперь уже со всех сторон доносилась немецкая речь. Разведчики были окружены врагами. Однако пока враги их не замечали, и бойцы продвигались вперёд, а достигнув расположения пехотных дивизий, повернули и двинулись на север, туда, где стояли танкисты. Может, ещё обойдётся, думал Шубин. И из таких переделок выбирались. Они уже почти миновали расположение пехотинцев, когда вдруг впереди возник человек в мышиного цвета форме. Судя по его целеустремлённому и деловому виду, это был виштовой, направлявшийся из одного полка в другой. Винтовку он нёс как положено на плече. Увидев Крауза, виштовой воскликнул Рихард: "Что ты тут гуляешь? Тебя ищет полковник". "Правда?" искренне удивился Крауз. «Да я только на несколько минут отошел. Травы собрать?» «Какой еще травы?» «От запора. Мне один танкист сказал, что тут растет замечательная трава, которая помогает при запоре». «А у меня, погоди!» — остановил Краузов и с тобой. «А что это за люди рядом с тобой?» «Эти?» — немец пренебрежительно оглядел разведчиков. «Да они же местные. Помогают мне собирать траву, а то я... Какие же они местные?» Удивился вестовой. Вон все с оружием. И где их бирки? Да ведь это он не договорил. Внезапно отпрыгнул за ближайшую берёзу и сорвал с плеча винтовку. Здесь русские разведчики, заорал он на весь лес. Внимание, здесь русские! Он передёрнул затвор и выстрелил. И первая же его пуля пробила шею роди стар Рихарда Крауза которому так хотелось сохранить собственную жизнь в этой переделке. Альфред прохрипел Краузе и рухнул на землю. Впрочем, его обидчик тоже прожил недолго. На урахметов сделал всего один выстрел, и вистовой Альфред сполз с постволу берёзы. Но это было уже совсем неважно. Два выстрела, раздавшиеся в тылу немецких войск, И крик вестового привлекли общее внимание. Со всех сторон слышались возбуждённые голоса, к разведчикам бежали люди, лязгали затворы винтовок, и вот уже грянули первые выстрелы влево, крикнул Шубин: "Влево, прорываемся!" Было уже ясно, что незаметно просочиться через расположение немецкой пехоты им не удастся. И сейчас Шубин Намеревался прорваться между пехотинцами, стоявшими севернее танкистами и только ещё подходившими частями моторизованной бригады. Только здесь ещё оставался относительно свободный проход. "Ходу, ходу!" кричал Шубин. Но разведчиков и не нужно было подбадривать. Они неслись вперёд на переганки. Ещё 100 м, и они бы вырвались на свободное место. Но эти сто метров им не дали пройти. Справа и слева одновременно началась частая стрельба. И эта стрельба была хоть и хаотичная, но не бесцельная. Внезапно захромал Костя Погорелов и сразу стал отставать. Осматривать его ранения времени не было. Силач Вася Петров взвалил раненого на плечи и продолжил движение с тяжелой ношей. Бежал он, хотя и не как спортсмен, но ходка. Ещё немного стучала в голове Шубина мысль, и тут споткнулся бежавший рядом с ним сержант Воробьёв. Споткнулся, потом встал на четвереньки, а потом лёг. Из груди потоком хлынула кровь. "Как же так, Игорь!" воскликнул Шубин, переворачивая своего главного помощника и друга на спину. "Мы же столько вместе прошли. В таких переделках бывали. Давай я тебя перебинтую". Но у Воробьёва уже чинили губы, и он с трудом прошептал: "Дай мне свой пистолетик, Петан. Может, я кого-то из них успею. А потом уж себя по мой автомат возьми". Раздумывать было некогда. Шубин вложил свой ТТ в слабеющую руку сержанта, взял его автомат и бросился догонять товарища. И тот он обнаружил, что просто так догнать их у него не получится. Четверо разведчиков Ахметов, Пак и Петров, нёсшие на плечах Погорелова, убежали метров на 20 вперёд, и между ними и Шубиным успела вклиниться группа немцев, человек шесть. По всей вероятности, это были только что прибывшие мотострелки. "Рус, сдавайся", кричали они. "Будешь жить, хлеб кушать. Ты нам всё расскажешь про ваше наступление и будешь жить". «А хрен на блюде не хотели?» — хотел ответить Шубин, но отвечать было некогда. Надо было действовать. Капитан резко сместился вправо, затем упал на землю и пополз в противоположном направлении влево. Немцы на время потеряли его из виду, а Шубин подполз почти вплотную к двум крайним врагам из группы захвата и только тогда дал короткую очередь. Оба немца остались лежать на земле. И тут же выстрелы послышались и с другой стороны. Товарищи Шубина обнаружили, что капитан отстал, и шли его выручать. Две короткие очереди, а также умение на уроках Метова действовать ножом решили дело. Вся группа немцев, стремившаяся окружить разведчиков, осталась лежать на земле, а бойцы снова бросились вперёд на запад. Стрельба за их спиной не ослабевала. В какой-то момент она стала ещё ожесточённее. Так они пробежали около километра. И теперь звуки выстрелов стали доноситься всё реже и реже и наконец совсем затихли. Вначале разведчики подумали, что враги отказались от погони, потому что поняли, что группу русских им не догнать. Но когда они прошагали ещё метров 200, то вышли на край необъятного болота. Так вот, почему немцы не спешили их преследовать. Они знали об этом болоте, и были уверены, что русские его не перейдут. Но враги не знали о навыках прохождения болот, которые приобрели разведчики благодаря сержанту Воробьёву. Мастерим болотные лыжи, распорядил Сашубин. Кто не знает, как это делать, спрашивайте у меня, а ещё у Кости Погорелова. Он тоже прошёл эту науку. И тут послышался голос Василия Петрова. «Нет, командир, у Кости ничего спросить нельзя. Убили его?» «Как же так убили?» — не поверил Шубин. «Его ж в ногу ранило. Неужели он столько крови потерял?» «Нет, не от кровопотери Костя умер», — ответил Петров. «Пока я его нес, в него еще раз попали, уже в сердце. Вот, смотрите». И он указал Шубину на небольшое отверстие в левой стороне груди товарища. А я смотрю, он что-то разговаривать со мной перестал. А он, оказывается, уже мертвый был. И знаете что? Получается, что он меня от пули заслонил. Да, возможно, что и так, — согласился Шубин. Возможно, он тебя заслонил от пули. На минуту его охватило странное безразличие не хотелось не ладить болотные лыжи, не отдавать другие необходимые сейчас команды. Сначала Воробьёв, теперь Погорелов. Получается, что в этом ряде он потерял всех товарищей, с кем успел сжиться за это лето, с кем пережил множество опасностей. Из оцепенения его вывел голос на ура Ахметова. Так объясните, командир. За эти деревёшки к ногам привязывать, я ничего не понимаю. Сейчас объясню, пообещал Шубин. Только он снова обратился к Петрову. Василий, ты вот что сделай. Поищи здесь бездонную яму и опусти Костю в неё. Так мы его похороним. Затем он повернулся к Ахметову и Юри Паку и стал объяснять, как делать приспособление для ходьбы по болоту. Спустя несколько минут болотоходы были готовы, и разведчики двинулись через топь. Уже смеркалось, к тому же начал накрапывать дождь. Всё трудней было разглядеть поверхность болота, определить, где есть кочки, а где опасный участок, куда лучше не соваться. Но разведчики упрямо шли вперёд. Несколько раз кто-нибудь из них проваливался, и тогда Товарищи спешили ему на помощь. Так они шли час, потом второй. Ну вот местность начала подниматься, под ногами меньше чавкало, они пересекли болото. На первом же бугорке Шубин распорядился сделать привал. Они сорвались с нок остатки надоевших лыж и сели, прижавшись друг к другу, чтобы дождь меньше на них попадал. Шубин достал свою плащ-палатку и накинул на бойцов. Доставайте еду, какая у нас осталась, приказал он. Разделим её на две части. Половину съедим сейчас, вторую оставим на утро. Боюсь, завтра днём нам будет не до еды. Юра Пакасов ободил свой вещь мешок, и его превратили в скатерть. На неё выложили у кого что оставалось разделили, стали есть, оставшееся убрали в мешок всё того же пака. Ишубин сказал: "Сейчас отдохнём минут 20. Я за это время посмотрю карту. Если сычёвка уже недалеко, мы проведём разведку местности до посёлка. В саму сычёвку соваться не будем. Потом найдём место, где остановиться на ночь. Завтрашний день у нас уйдёт на то, чтобы целыми и невредимыми вернуться к своим, а вернуться надо. Командование армии ожидает наших сведений. Пока бойцы отдыхали, Шубин достал карту. Во время этого рейда события так стремительно развивались, что он ни разу ещё не наносил на неё полученные сведения. Теперь предстояло это сделать. Также капитану нужно было определить точку, где они находились и маршрут дальнейшего движения. Подсвечивая фонариком, Шубин нанёс на карту место расположения минного поля, на котором погиб Шоболев, а затем место расположения главного объекта, обнаруженного группой, район, где немцы держали свой стратегический резерв. Заодно капитан постарался вспомнить всё, что рассказывал Рихард Краузе, марки танков, стоявших в резерве их количество, типы артиллерийских орудий. Но вот, нанесение данных было закончено, теперь можно было заняться их собственным местоположением. Точку на карте, где они сидели, Шубин нашел не сразу. А когда, наконец, нашел, понял, что в ближайшее время на спокойный отдых им рассчитывать не стоит. Впереди до самой Сычевки тянулась ровная местность, с рядом возвышенностей. Эта местность идеально подходила для размещения линии обороны поселка. Особенно для этого подходили возвышенности. На карте эта местность была обозначена зеленым цветом, как покрытая лесом. Но Шубин не сомневался, что часть леса спилена, а оставшиеся рощи заминированы, и где здесь можно продвигаться, тем более ночью, Было совершенно непонятно. После некоторых размышлений Шубин решил двигаться по опушкам оставшихся целыми рощ. Такие места, заросшие кустами, труднее всего минировать. Значит, здесь и надо идти. Но где же в таком случае ночевать? А ночевать нам сегодня, кажется, вообще не придётся, подумал капитан. Хорошо, если к утру закончим работу и головы целыми унесём. Тогда пойдём, наверное, вот сюда, южнее. Тут есть лиша, и у немцев нет причин устраивать здесь линию обороны. Кстати, если здесь пустое пространство, то, может быть, нашим войскам имеет смысл в этом месте обойти сычёвку. Нужно сказать генералу Придя к такому выводу, Шубин сложил карту и объявил окончание привала. Спустя несколько минут разведчики снова двигались на запад. Дождь к этому времени уже прекратился, но тучи не разошлись. И бойцам это на руку. Лошади сейчас была бы для них врагом. Как и предполагал Шубин, вскоре начались пространства где недавно лес был уничтожен, и типа вырубкам было опасно. Они могли быть заминированы. Тем более можно нарваться на мины в оставшихся не вырубленных рощах. И разведчики, осуществляя план Шубина, двинулись по опушкам. Там, где зелёнка кончалась, и надо было выходить на открытое пространство, двигались как сапёры, проверяя каждый метр пути. И они не зря так делали. Сначала Пак, а затем Петров нашли по мини. Когда уже после полуночи разведчики преодолели очередную вырубку и двигались по опушке рощи, шедший впереди Ахметов вдруг остановился и сделал знак остановиться своим товарищам. Шубин, пригибаясь, приблизился к нему, и Ахметов прошептал ему на ухо: "Там впереди кто-то движется" человек, а может, лось? Люди, много людей. Шобин был удивлён. Судя по карте, здесь не было дорог, по которым можно было перебрасывать войска. Он крадучись пробрался ещё на несколько метров вперёд, и тогда сам услышал шум, который могли производить только марширующие колонны. А тут и луна показалась из-за туч и капитан увидел дорогу и идущие по ней немецкие колонны. Затем показалась и техника. Тягачи везли тяжелые гаубицы, ехали самоходки, потом показались танки. Было ясно. Немцы проложили в этом месте дорогу, которой раньше не было, и перебрасывали по ней резервы. Судя по направлению движения, Войска шли туда же, где разведчики вчера обнаружили позиции немецкого стратегического резерва и где приняли бой. Это была чрезвычайно ценная информация. Сведения о новой дороге, по которой враг мог быстро осуществить переброску войск. И Шубин порадовался, что принял решение идти в этом направлении. Войска шли мимо разведчиков больше часа. И Шубин сидел и считал проходившие роты, орудия, танки. Получалось, что мимо них прошла еще одна механизированная дивизия. Какой же сильный кулак они там создают, думал капитан. Тяжело будет разбить этот кулак. Наконец прошли последние солдаты, дорога опустела. Разведчики пересекли ее и снова двинулись на юг. Попутны Шубин обратил внимание на то, что дорога новая, только что проложенная по полям и вырубкам. За дорогой тянулся лесной массив. Уже стало светать. Шубин чувствовал, что и он сам, и вот товарищи валятся с ног от усталости. Уже больше суток они не спали, почти не присаживались. Пора было подумать об отдыхе, и тут Так к рашим попалась небольшая лощина, густо поросшая еловым лесом. Шобин подозвал Ахметова. "Пройди метров 200 вперёд, посмотри, что там дальше", приказал он. Прошло полчаса, уже совсем рассвело, когда разведчик вернулся. "Всё чисто", отрепортировал он. "Дальше тянется такой же лес, никого нет. Всё." Устраиваемся на ночлег, скомандовал Шубин. Думаю, 3 часов нам хватит, чтобы отдохнуть, а потом двинемся дальше на юг, в сторону Карманово. Нам ещё один участок надо разведать, а потом уже можно возвращаться. Разведчиков не нужно было уговаривать. Все дружно повалились на землю, пристроив оружие рядом. Перед тем, как лечь, Шобин ещё раз обошёл вокруг ельников, в котором они устроились, и убедился, что подобраться к этому месту бесшумно практически невозможно. Затем он выбрал себе место поравнее, лёг и провалился в сон.